«Тео, подожди немного, сейчас доделаю ужин и покушаем», — попросила я сына, который уже начал заметно нервничать из-за того, что я опаздывала с готовкой. «Да», — ответил Теодор и, прошлепав к дивану, вскарабкался на него и стал перебирать кубики. Слава богу, мне достался вполне спокойный малыш, с которым вполне можно было договориться, хотя таких ситуаций, как эта, я старалась избегать. Режим Тео не то, что должно было страдать, даже если бы случился апокалипсис. Поставив в пароварку котлетки, я принялась за морковное пюре. Его терпеть не могла, но в последнее время оно частенько выручало, когда я не хотела наедаться на ночь. Зато это блюдо обожал Теодор, поэтому оно на нашем столе появлялось все чаще. Будь дома мама, она бы, конечно, разгрузила меня и помогла с ужином. Но именно сегодня родительница убежала на день рождения к подруге, у которой собиралась задержаться допоздна. Когда в дверь позвонили, я чертыхнулась. Непрошенные гости могли украсть уготовки несколько минут. Я нахмурилась, бросив взгляд на часы, и, отставив миску, в которую перетирала отваренную морковь, вытерла руки о полотенце и пошла открывать, надеясь, что это не Глеб. Ибо на общение с ним у меня сейчас не было ни сил, ни желания. Рима Феликсовна приподняла бровь, обнаружив за дверью мать Ланского. Теодор тут же соскочил с дивана и прибежал к нам с криками «Баба, баба, баба!» Обычно свекрови не нравилось такое обращение, о чем она уведомляла внука. Но сейчас Рима неожиданно расплылась в улыбке и, зайдя в квартиру без приглашения, иначе говоря, протиснувшись, подхватила Тео на руки и, прижав к себе, застыла в таком положении. Теодор сделал то же самое. Было видно, что эти двое соскучились друг по другу. Фыркнув, я закрыла дверь и вернулась на кухню, где продолжила заниматься пюре. Прислушалась к себе. Неприятных ощущений в сторону того, что свекровь ворковала в прихожей с внуком, не испытала. Хотя, пожалуй, стоило себе напомнить о прошлых заслугах Римы Феликсовны. «Я рада, что вам лучше», — холодно сказала, когда она пришла на кухню, неся Теодора на руках. Устроилась с ним за столом, словно только ее тут и ждали, и принялась наблюдать за тем, что я делаю. «Я уже подумывала о том, что сейчас свекровь выдаст нечто уничижительное, вроде совета начинать готовить ужин раньше». когда Римма Феликсовна вдруг сказала «Спасибо, Оля». «Будь в моих руках нож, я наверняка отрезала бы себе палец». Столь велико было удивление от услышанного. «Эм, за что?» — не поняла, повернувшись к ней. «За то, что рядом с тобой Глеб и Теодор счастливы». Отставив морковь, я присела напротив Римы Феликсовны и не нашла ничего лучше, чем участливо спросить. «Вам в больнице перелили чью-то кровь, да?» Ожидала, что она начнет злиться, скажет что-то едкое, даже не просто была готова к этому, но этого ждала. Так было бы привычнее и, пожалуй, даже комфортнее. Потому что понимала, чего ждать от Римы Феликсовны прошлой, а вот от той, что сейчас сидела передо мной, нет. Свекровь вдруг тихо рассмеялась и помотала головой. «Нет, не перелили. Просто я многое поняла и переосмыслила». «И считаете, что можете просто прийти ко мне, сказать спасибо и считать, что все сделанное вами в прошлом?» Хмыкнув, я поднялась и стала доделывать ужин для Теодора. Чувствовала на себе пристальный взгляд Римы Феликсовны, но выдворять ее не торопилась. В любом случае, она бабушка Тео. Это неизменно. И пока ведет себя безобидно, пусть сидит с внуком. На моих глазах, разумеется. «А ты знаешь, мы с тобой чем-то похожи», — вдруг выдала Рима. «Нет, ей точно потребовалось переливание, и донором стал кто-то очень добрый, как в Большой перемене». «Избави, Боже!» – закатила глаза и, положив Теодору подоспевшие котлетки и пюре, забрала сына с рук свекрови, после чего отнесла к раковине, чтобы сын вымыл руки. «Да нет, похоже». Пожала плечами свекровь, когда я вернулась, и, усадив за стол Тео, сделала вид, что увлечена изучением новостей в телефоне. «Сама же гадала, зачем Рима прибыла ко мне». Ведь должна же быть у нее какая-то цель. Свекровь, которая вдруг осознала все свои косяки и приехала попытаться навести мосты в общении с невесткой, я как-то не верила. Рима Феликсовна, сегодня я заработалась и хотела бы уже уложить Теодора спать», сказала, когда сын взялся за вторую котлетку. Свекровь подскочила на ноги так резво, что чуть не уронила стул. «Я могу тебе помочь», — жаром сказала она. «Отведу внучка в ванную, а потом разберусь с посудой». Я округлила глаза. Случись рядом со мной банка со святой водой, я бы схватила ее и выплеснула на Риму Феликсовну, а следом бы еще молитву для изгнания демонов прочла. Не нужно, чуть истерично выкрикнула, когда свекровь уже была ринулась к Теодору. Я совсем справлюсь сама. Рима остановилась и даже как-то сникла. Я же быстро, чтобы не передумать и не проявить незаслуженную свекровью мягкость, добавила. Я не злопамятна, но весь ваш послужной список, благодаря которому моя жизнь и жизнь вашего внука претерпела столь кардинальные изменения, в моей голове остался. Так что давайте вы зарубите себе на носу. Если желаете наладить отношения, а для этого должны делать все именно вы, не нужно действовать нахрапом. Вы не скаковая лошадь, а я не досадный барьер. Учитесь быть человеком, Рима Феликсовна. Очень помогает в жизни, уверяю вас. Взяв Тео, я направилась в ванную, по пути обернулась и велела. Просто захлопните входную дверь, когда уйдете. Через пару минут Рима Феликсовна покинула нашу квартиру, выполнив все точно по моей инструкции. Слава Богу!